«Трудно сказать. Никто не выходит на связь. Это беспокоит капитана. Он говорит, что это демонстрация силы. Похитители заставляют семью ждать так долго, чтобы показать, что они не торопятся и не волнуются». И «Именно это беспокоит тебя в последние дни. Дай-ка мне твою чашку. Думаю, надо лечь сегодня пораньше». Гварначи действительно лег пораньше. И все же, хотя спал он спокойный и без сновидений, у него осталось чувство, будто всю ночь он решал какую-то сложную задачу. Так часто бывало. Сталкиваясь с чем-то непонятным, он становился замкнутым и раздражительным. Лучшим лечением от подобного состояния был покой. Предпочтительно унылый день в собственном крошечном кабинете, подальше от должностных лиц, прокуроров семьи бруно -Монти. Именно так он и распланировал свое утро. В восемь часов он уже сидел за своим столом, а к двенадцати успел принять женщину, утверждавшую, что ей угрожают два электрика, которые плохо поменяли проводку в доме, а еще деньги хотят получить. Старика. Тот пришел требовать разрешения на ношение оружия, поскольку собирался в ближайшее время пристрелить ублюдка ограбившего его прямо у дверей собственного дома, юношу, у которого крали мопед. Когда они все успокоены инспектором ушли, он тоже почувствовал себя значительно лучше. И вдруг... Гварнадча даже охнул про себя. Он внезапно осознал всю логическую цепочку событий, вызывающих его тревогу и беспокойство. Пустая собачья конура... «Зря вы упомянули о собаке. Вдобавок к тем проблемам, которые у него уже есть. Ни один пастушок не захочет сейчас работать на них». Теперь инспектор, не торопясь, размышлял. Человек вроде Салиса, даже когда он не в розыске и не скрывается, половину своего времени проводит в дороге, перегоняя украденный скот вверх и вниз по тропам Апенин торгуя украденным оружием и автомобилями. Он держит мальчика-пастушка. Все они держат. Его жена делает сыр. Жизнь идет своим чередом. У него надежное прикрытие. Дом он или находится в бегах? Не сейчас, — подумал Гварначе. Не при нынешних обстоятельствах. Инспектор попробовал связаться с капитаном Маэстронжелло, и выяснил, что тот уехал в деревню начинать опросы и проверки в каждом доме. Туда же направились сотрудники гражданской полиции из отдела по расследованию уголовных преступлений. Едва услышав это, Гварначча, разволновавшись, повесил трубку. Он знал, что это неизбежно. Они проверят, все ли члены подозрительных семей дома. Ведь кто-то должен относить еду в горы, и кто-то, помимо Салиса, вынужден находиться наверху, охраняя жертву. Как сказал Бенни, существует масса способов проводить эту проверку. И методы флорентийских полицейских инее, чем у местных карабинеров. Ведь карабинеры-то никуда не денутся. Им предстоит и дальше жить в деревне, рядом с этими людьми, в то время как полицейские вернутся в город. И кроме того, эти люди не виноваты, пробормотал инспектор себе под нос. «Они ни при чем, потому что это не Салис. Собакам...» «Да, именно с собакой было связано это чувство. Что-то не так. Но прежде чем он смог спросить Бени, та женщина помахала им и стала рассказывать о другой собаке. «С чего же начать?»